Он погрузился в глубокое размышление. — Все-таки я приближаюсь к цели. Я узнаю секрет. Это пума, которую я... Он снова замолчал. — Они снова возвращаются к своему прежнему состоянию, — произнес он. Лишь только я оставлю их в покое, как в них обнаруживается зверь и предъявляет свои права. Наступило новое продолжительное молчание. — В таких случаях, — сказал я, — вы отсылаете своих чудовищ во враг? — Они сами идут туда. Я отпускаю их при первом появлении в них зверя, и вскоре они поселяются там внизу. Все они боятся этого дома и меня. В лощине — одна пародия на человечество. Монгомери знает кое-что об этом, так как он вмешивается в их дела. Одного или двух он приучил служить нам. Он стыдится, но, мне кажется, у него особого рода страсть к некоторым из тех существ. Это его дело и меня не касается. На меня мои жертвы производят неприятное впечатление и внушают мне отвращение. Я думаю, что они придерживаются правил завещенных им канакам миссионерам и ведут слабое подобие разумной жизни. Бедные звери. У них есть нечто, что называется законом. Они напевают песни, в которых воссылают славу какому-то ему. Они сами строят себе берлоги, собирают плоды, нарывают трав и даже вступают в браки. При всем этом, однако, внутри их самих не видно ничего, кроме душ зверей, загубленных зверей, с их яростью и другими жизненными инстинктами, требующими удовлетворения. Тем не менее, среди всех живущих на свете... Это удивительно странные существа. В них есть некоторое стремление к высшему, частью из хвостовства, частью из излишнего возбуждения, частью из присущего им любопытства. Конечно, это только обезьяничье, одна насмешка. Я питаю надежду на свою пуму. Я тщательно трудился над ее головой и мозгом. А теперь... Продолжал он, поднявшись после продолжительного молчания, в течение которого каждый из нас предавался своим мыслям. «Что скажете вы обо всем этом? Боитесь ли вы еще меня?» Я посмотрел на него и увидел бледного человека с седыми волосами и спокойными глазами. Своим удивительно ясным взором и красотою гармонировавший с замечательным спокойствием его мощной фигуры, он совершенно походил на почтенного старца. Мною овладела дрожь. В ответ на вторично предложенный вопрос я протянул ему револьвер. «Оставьте его у себя», — произнес он, скрывая зевоту. Он встал, с минуту глядел на меня и усмехнулся. Теперь у вас, по крайней мере, на два дня хватит работы. Он в задумчивости вышел через внутреннюю дверь. Я быстро повернул ключ в наружной двери. Я снова уселся, погруженный на некоторое время в состояние столбняка и какой-то тупости. Сильно устал и умственно, физически и нравственно, я не мог привести в порядок своих мыслей. Окно смотрело на меня большим черным глазом. Наконец, с усилием потушил я лампу, растянулся в гамаке и вскоре заснул глубоким сном.